Четверг. Бостон, Массачусетс. Рука выглядела неважно. Предплечье сильно распухло и пульсировало. Майк проглотил таблетку обезболивающего, обработал рану антисептиком и сменил повязку. Окна мотеля выходили на пустую парковку. Мало кого прельщала перспектива поселиться в этой дыре, пусть даже на одну ночь. В номере пахло несвежими простынями и потом. Майк потянул раму и сел на подоконник, подставив лицо осеннему ветру. Под оттеноким фонарем, выхватывающим из сумрака растрескавшийся асфальт, кружила то ли машкара, то ли листья. Мигала и трещала вывеска над главным входом. Две буквы загорались и тут же гасли. Гудела автострада, над головой бугрились и перекатывались и тучи, в промозглом воздухе витал запах надвигающегося дождя. Майк глотнул кофе. Если так вообще уместно, назвать то дрянное пойло, которое получилось в имевшейся в номере кофеварке, и перевел взгляд на темнеющий горизонт. Где-то там остался его город, спокойный и безопасный, где он провел вместе с Вики лучшие дни своей жизни. Вопреки свалившимся на них трудностям, когда-то они с семьей жили на окраине небольшого шумного города, похожего на Бостон, но Майк почти ничего не помнил из раннего детства. Память сохранила лишь воспоминания о трагедии, а то, что было до, заблокировало, как будто хотело подчеркнуть ее значимость. Чикаго пришелся Майку по душе, он быстро привык к новому месту. Подружился с соседским парнишкой Бобби, стал лидером школьной бейсбольной команды, всерьез увлекся идеей службы в армии и впоследствии реализовал ее. У него имелись поводы для радости, и не слишком проницательные товарищи считали его веселым парнем. Но в глубине души ему будто что-то не позволяло стать по-настоящему счастливым, и Вики не раз ему об этом говорила. Ты словно наказываешь себя за что-то. Стоишь перед открытой дверью и не смеешь войти, считая, что недостоин. Он отшучивался, боясь признаться себе самому, насколько верны ее подозрения. И тогда, когда его поперли из армии, и сейчас, когда на него, как на зверя, вели охоту, он не испытывал справедливой ярости. Головой понимал чудовищность происходящего, а нутром чувствовал, что заслушивает всего этого. Бред, конечно, с головой всегда можно договориться, с сердцем нельзя. Майк тряхнул головой, прогоняя неуместную сейчас рефлексию. Ему стоило прикинуть завтрашнюю схему действий, а не сидеть у окна и предаваться грусти. Он погрустит потом, когда выберется из этой передряги живым, «Если выберется». Тихо зажужжал мобильник. но он нажал на кнопку принятия вызова. «Майки?» «Привет, милая». Он невольно улыбнулся, услышав знакомый голос. «Я уже успел соскучиться». «С тобой все в порядке», — собеседница казалась взволнованной. «Насколько это возможно, да? Я в порядке». «Слава богу». Девушка на мгновение умолкла, а затем быстро заговорила. «Ты понял, куда должен подойти завтра. Будь осторожнее. Даже если на тебя не нападут прямо там, то сразу сядут на хвост, и едва подвернется удачный момент. Не допусти этого, слышишь? Не допусти, Майки. Тебе-то что с того, а? Ты же на их стороне», — оскалился Нолан, и тут же осекся от внезапной догадки. «Ты ведь с ними заодно, так?» Девушка молчала. Он слышал только ее тяжелое дыхание. «Эй, ты там по своей воле?» Майки, я не должна, не могу об этом говорить, просто делай то, что он велел, хорошо?» Он уловил в ее голосе умело подавляемый страх. «Эта девчонка отлично собой владела», — Майк нахмурился. «Черт, почему он раньше не сообразил, что ее могли держать насильно, точно так же, как его самого?» заставляя участвовать в игре. Его сбил из толку насмешливая смешливые манеры речи, не вяжущаяся с образом «дамы в беде». «Тебе не причиняют вреда?» «Нет». Ее голос звучал почти уверенно, и все-таки она замешкалась, прежде чем ответить. «Пожалуйста, не расспрашивай меня». Майк умолк, осмысливая услышанное. Новый поворот полностью менял отношение к происходящему, значит, не он один, втянут в эту больную игру. Все куда масштабнее, чем ему представлялось, и похоже, что от его действий зависит жизнь не только его матери. «Как тебя зовут, милая?» Его тон -то смягчился, долбаный эгоист. Эта девчонка нуждалась в поддержке больше его самого. Он, по крайней мере, мог убежать или спрятаться. «Так и зови меня, милая», Услышал он невеселый смешок. «Договорились, милая». Они помолчали. В открытое окно пахнуло холодом, по стеклу застучали капли, сначала редкие, затем все чаще и чаще. «Классно ты с автобусом придумал». Она перешла на шепот. «Поднял всех на уши, как ты догадался, хотя это неважно Желаю тебе удачи завтра. Я не прощаюсь, Майки». Она положила трубку, А Нолан все сидел на подоконнике, наблюдая за набирающей силу непогодой. Дождь лил стеной. Узкие канавы вдоль парковки быстро наполнились водой и бурлили. Майк порадовался тому, что сегодняшней ночью ему не придется бегать по городу и прятаться по углам. Он выспится, как нормальный человек, под крышей и в тепле а завтра с утра подумает, как поступить. Солнце то выглядывало, то пряталось за облаками, но к тому моменту, как Майк свернул с улицы Саммер на Арч, остатки белой пелены ветер отогнал на запад, очистив небо до ослепительно синего цвета. От асфальта поднимался невидимый сырой пар, поблескивали в лучах прозрачные лужи. Храм святого Антония скромно выплывал из-за громоздкого красно-розового здания, подставляя солнцу неприметный серый фасад с узкими арками окон бойниц, вытянувшихся на три этажа вверх. Оконные узоры, похожие на рисунки пальцем на пыльном стекле, изображали лики святых. В самом центре под крышей нависало над тротуаром огромное выкрашенное в зеленой распятие, Но он остановился напротив, вглядываясь в скульптуру Христа, выполненная со скрупулезной физиологичностью она казалась живой По узкой улице тесная от припаркованных по обе стороны автомобилей шныряли прохожие из резиденции финансового квартала старомодного облицованного кирпичом дома выходили спешащие на работу сотрудники с серьезными лицами в дорогих деловых костюмах Те, оцененные руководством, счастливчики, которым их компании снимали квартиры в самом центре Бостона в шаговой доступности от офиса. Когда зазвонил телефон, Майк быстро поднес его к уху. «Камеры тебя засекли, все в порядке», — затараторила милая. «У тебя есть пара минут, чтобы найти координаты на завтра». «Где их искать?» — Нолан огляделся. «Как это выглядит?» «Это конверт, надпись. Кто-то должен подойти и сказать?» «Я не знаю, майки, но координаты должны быть на виду. Присмотрись внимательнее, ты должен заметить». Его взгляд заметался по стенам с вывесками, рекламным постером, надписям на кузовах машин. «Ну», — поторопила его собеседница, — «есть что-нибудь?» «Пока ничего». «Смотри внимательнее, Майки. Тебя уже обнаружили. Нужно убираться оттуда как можно быстрее. Что ты видишь? Описывай все». «Баннеры на храме. Всем добро пожаловать. Офисное помещение в аренду. Реклама какой-то фирмы на автомобиле». Начал перечислять Нолан. «Все это не то. Девушка явно нервничала. Ищи другое». «Два туриста стоят в паре метров от меня. Рассматривают карту». Продолжил Майк. «Бомж возле мусорного бака сидит, просит милостыню». «Погоди, а что там с туристами? Можешь глянуть на их карту? Вдруг там отмечено что-то?» Только что посмотрел, отозвался Майк, огибая идущих навстречу пешеходов. «Ничего там не отмечено». «Так, погоди», — прервала его милая. «Ты сказал бомж. Полиция обычно гонит оттуда попрошаек. У него там есть какая-то табличка?» «Уже проверяю». Майк быстро пересек улицу, приближаясь к бородатому бездомному. Тот сидел на тротуаре, сложив по-турецки ноги и держа перед грудью картонку с надписью. «Есть. Здесь какие-то цифры. Похоже на широту и долготу». Ноланд щелкнул камерой телефона, фотографируя изображение. «А теперь беги, Майки. Не дай им поймать себя». Солнце слепило глаза. Нолан накинул на голову капюшон худи и бодро зашагал к улице Франклин. Вряд ли кто-то рискнет нападать на него в многолюдном центре. Повсюду полно зевак и копов. На месте преследователей он бы постарался увязаться за целью, не выдавая своего присутствия. Он бы действовал осторожно и наверняка. Даже если у тебя полные карманы денег, убийство при свидетелях не сойдет тебе с рук. Сейчас ему нужно оставаться в центре, смешаться с толпой. Те, кто следит за ним, будут вынуждены держаться поблизости, чтобы не потерять его. При должной наблюдательности будет нетрудно выявить хвост. Он брел в тени высотных новостроек, возведенных рядом со старыми зданиями, и смешение стилей и эпох воспринималось как нечто естественное, гармоничное, Зеркальные грани небоскребов отражали потертую лепнину столетних строений по соседству, на широких уличных плазмах крутились ролики, а рядом за зеленой натянутой сеткой рабочие реставрировали архитектурное сооружение начала прошлого века с вычурными часами на башне. Возможно, при других обстоятельствах Бостон понравился бы Майку, было в этом городе что-то особенное, благородное. Нолан остановился на перекрестке и вместе с толпой горожан двинулся на зеленый сигнал светофор Сбоку в шею ужалило какое-то насекомое, Майк инстинктивно провел по шее ладонью и спустя секунду с недоумением крутил в пальцах крошечный дротик. «Что за...» Он не смог закончить фразу, язык онемел, прилип к небу, тело стало ватным, колени подогнулись, и он рухнул посредине дороги, лицом в ярко-синее небо. Оно дрожало, качалось, как корабельный пол. Сперва слух улавливал чьи-то крики и вопли, кто-то теребил его за локоть и заглядывал в неподвижные, широко распахнутые глаза. Издалека доносился вой сирены парамедиков. Его переложили на что-то твердое и теплое, вздернули в воздух. Синее небо сменилось на низкий белый потолок, а затем сознание померкло. Хлёсткий удар обжег щеку. Еще один. Колючая волна вспыхнула на правой скуле и перекатилась к подбородку. «Давай же!» Третья пощечина сделала боль реальной, осязаемой, и выдернула майка из полузабытия. Очнулся. Первое, что увидел Нолан, открыв глаза, была склонившаяся над ним голова. Лысый блестящий череп, живые близко посаженные глаза, крупный мясистый нос на обрюзгшем лице. Хороший мальчик. Капризный рот с тонкой верхней губой искривился в усмешке и отстранился, Нолан медленно повернул голову, занемевшая шея двигалась с трудом, и поморгал, фокусируя зрение. «Серые грязные стены, неяркое освещение». «Где я?» «На пути в иной мир», — прозвучал ласковый голос. Майк скосил глаза настоявшего у стены человека, тот изучал его с нескрываемым любопытством, почти удовольствием, с каким разглядывают прелестного щенка в зоомагазине. Весь его облик производил впечатление какой-то чрезмерности, нарочитого преувеличения. Он напоминал вкрадчивого злодея из комиксов, кого-то вроде Уилсона Фиска из истории про «Сорви голову», только менее толстого и более улыбчивого. Нолан попробовал сесть, но понял, что не может пошевелиться. Пластиковые стяжки на запястьях и лодыжках надежно удерживали его, Он лежал прикованный к больничной койке, но находился явно не в больнице. Помещение напоминало подвал в заброшенном здании. Ни тебе окон, ни красивой побелки. Наверху дрожала люминесцентная лампа, пахло пылью и спиртом. Пока он находился без сознания, с него сняли куртку и толстовку, те валялись в углу. Из одежды оставили только брюки и кроссовки. «Я никогда не понимал желания этих дуболомов поскорее разделаться с жертвой», доверительно произнес мужчина, продолжая сверлить пленника внимательным взглядом. «Им чужда эстетика. Они не понимают элементарной вещи. В том, чтобы быстро убить, нет искусства. Искусство в том, чтобы не убивать как можно дольше» заставить прочувствовать процесс от и до проникнуться им в полной мере твою мать мужик это что филиал сумасшедшего дома саронизировал майк пытаясь не выдать внутреннего волнения он пока еще не разобрался в ситуации, но то что успел понять не оставляло радужных надежд фиск улыбнулся и вместо ответа позвал в приоткрытую дверь рэнди завози Спустя секунду молодой парень в хирургических перчатках вкатил в помещение портативный блок с монитором и установил его рядом с койкой. Какое-то время Нолан молча наблюдал, как тот подсоединяет к его телу датчики и провода, затем перевел взгляд на Лысого. На сей раз Фиск не проигнорировал его немой вопрос. «Аппарат будет отслеживать показания твоего организма», ты сможешь наблюдать, как умираешь. Парень в перчатках достал шприц и сделал Нолану инъекцию в плечо. В течение суток тебе будут вводить микродозы инсулина, с видимым удовольствием объяснил Фиск. Через несколько часов начнут покалывать конечности и ускорится сердцебиение, появится слабость и тошнота. Постепенно уровень глюкозы в крови понизится до критической отметки, начнутся головокружения и галлюцинации, далее последует обморок, кома и смерть. Он выдержал драматическую паузу, скользнул взглядом по монитору и усмехнулся. Пульс участился, это хорошо. Не люблю, когда мои слова оставляют равнодушным. «Я вынужден ненадолго уйти», В мое отсутствие Рэнди о тебе позаботится. Когда я вернусь, ты уже почувствуешь изменения в организме. Ты чертов псих. Майк дернулся, рання кожу на запястьях. Фиска не смутил его выпад. Настоящее искусство всегда граничит с безумием. Скоро увидимся. Он кивнул помощнику, и тот вышел из комнаты следом за ним. Дверь захлопнулась, послышался звук удаляющихся шагов, и вскоре смолк. Майк остался один, в полной тишине, разбавленной лишь его дыханием и мерным гудением аппарата. «Ладно, ладно, главное успокоиться и не паниковать. Есть кое-что хорошее в этой ситуации, его не убили сразу. Иногда и секунда способна многое изменить, а в его распоряжении имелось несколько часов. Как же он так подставился-то?» Полагал, что в толпе его не посмеют тронуть, и не учел, какие возможности дают деньги в совокупности с изобретательностью. Его усыпили, инициировав приступ, и увезли на скорой, которая наверняка поджидала где-то за углом. И ни один свидетель не заметил ничего странного, прохожему стало плохо, и парамедики забрали его в больницу. Он снова подергал руками, отлично понимая бессмысленность этого действия. Пластиковые стяжки, закрепленные за поручни, сидели плотно. Майк попробовал рвануть их, но твердый пластик лишь порезал кожу, не оставляя возможности переместить руки, разорвать или перетереть путы, а гладкий металл. Приказ был не просто идиотским, а тупым и жестоким до самодурства. Они только что вернулись с 15 марш-броска с полной боевой выкладкой, еле волоча ноги, и кто-то из парней присел на землю и не сразу заметил этого высокопоставленного урода, который позже только искал повод, чтобы продемонстрировать свою власть или отыграться за плохое настроение. Под руку попался Дэнни Стивенс, здоровенный детина, но безобидный, Марш-броски давались ему тяжелее, чем остальным. Майк не слышал, с чего начался конфликт. Офицера что-то возмутило в поведении Стивенса, и он приказал ему повторить дистанцию, если тот не хочет, чтобы его вышибли из армии. Капитан Труман попытался вступиться, но в офицера будто бес вселился. Он орал, брызгая слюной, и все его рыхлое в оспинах лицо пошло красными пятнами, Майк даже подумал, уж не под наркотой ли он, слишком неадекватно себя вел. Когда несчастный Стивенс поднялся и направился к линии старта, чтобы заново пробежать марш-бросок, все знали, что Дэнни не осилит повторную дистанцию. Нолан не выдержал. У него тогда пару дней, как кончились таблетки, времени заехать за новым рецептом не было, и Майк ощущал нарастающую нервозность, а по ночам просыпался от жутких кошмаров. Офицер повернул к нему голову, заметив направленный на себя пристальный взгляд, и крикнул что-то оскорбительное лично ему, а затем отвесил мерзкую шуточку про Стивенса, сравнив его с девчонкой, и Нолона переклинило. Он тогда совершенно не осознавал, что творит. Позднее он вспомнит, что происходящее на фоне сильной физической усталости казалось нереальным, как сон или галлюцинация. Но кулаками он махал по-настоящему. Его довольно быстро оттащили от офицера, но испортить тому физиономию Майк успел. Его держали за руки, а он вырывался, желая еще сильнее расквасить морду зажравшемуся сукину сыну, лишенному уважения к людям. Но он не знал, каким образом капитан Трумэн уговорил офицера не закапывать майка живьем. Медицинская экспертиза подтвердила наличие определенных психологических проблем. Трумэн дал ему блестящую характеристику, назвав случившееся нервным срывом, и Нолан отделался малой кровью, его попросту поперли со службы. Майк никак не мог сообразить, какую по счету инъекцию ему ввели, пятую, шестую. Молчаливый парень появлялся через равные интервалы, делал укол и исчезал, не реагируя на попытки пациента разговорить его. Нолану указал, что он провел здесь уже неделю, так невыносимо медленно тянулось время. Самочувствие оставляло желать лучшего. Несколько раз его чуть не вырвало, голова звенела от напряжения, всё тело взмокло от пота. Он понимал, что должен что-то предпринять, иначе вскоре уже не сможет толком соображать, но сознание путалось, и желание заснуть становилось невыносимым. «Я вижу, ты уже начал ощущать прелести надвигающегося гипогликемического шока», Майка не заметил, как в помещение вошел Фиск и теперь сидел, расположившись с бутылкой пива, на непонятно откуда взявшемся плетеном кресле у стены. Увлекательно наблюдать, как организм борется из последних сил, постепенно слабея и уступая неизбежному. Нас ждут еще несколько прекрасных часов, ни единой секунды из которых я не упущу. Послышалась возня. Помощник устанавливал на треногу видеокамеру. Процесс твоей смерти будет запечатлен. Этот фильм станет достойным экспонатом моей персональной коллекции. Лицо у Фиска было мягким, а взгляд жестким. Майк поморгал, не веря собственному зрению. Пыльное помещение, медицинское оборудование... Камера, наблюдатель в изысканной черной рубашке со стоячим воротничком, такие надевает на пафосные вечеринки элита, его горящие, абсолютно адекватные глаза, которыми он взирал на творящееся безумие. Все это не могло быть реальным. Но что тогда? Сон? Миленький такой сон, от которого мечешься на постели и ходишь под себя. В углу приглушенно зазвонил телефон. «Рэнди». Помощник наклонился к валявшимся на полу вещам, достал из куртки Нолана мобильный и подал фиску. «Алло». «Нет, прелестница, это не Майки». Он подмигнул пленнику и, накрыв ладонью микрофон, объяснил. «Твой штурман». Затем убрал ладонь и снова заговорил в трубку. «Майк занят». «Он умирает. Доказательства вы, безусловно, получите». Он вскинул руку, взглянув на часы на запястье. «Часа через три, плюс-минус». Фиск отключился и бросил телефон обратно на пол, на кучу верхней одежды. «А ты не очень разговорчивый». Он сделал глоток и наклонил бутылку, указывая горлышком на Майка. «Плохо себя чувствуешь? Пошел ты». По серому потолку поползли цветные пятна. Лампа двоилась, меняла форму. Прикованные по краям койки руки бесконтрольно подрагивали. Ему становилось хуже. «Рэнди, давай еще дозу». Смысл фразы дошел до Майка не сразу. Он не почувствовал укол, лишь ощутил, как пуще прежнего зачистил пульс. Бум-бум-бум, каждый удар сердца, как удар кнута по открытой ране. Нолан судорожно втянул воздух, до предела наполняя легкие, чтобы не потерять сознание. И снова мелодия звонка, уже другая. «Я скоро вернусь, не скучай». Скрип двери, щелчок, тишина — Гнетущая, густая, как вулканическая лава, медленно заполнила комнату Майк пребывал в пограничном состоянии между явью и бредом И где-то на задворках его сознания крутилась чудовищная догадка Он постарел Его держали здесь несколько десятилетий. Он разменивал день за днем, не осознавая, как быстро бегут годы, и сам не заметил, как превратился в немощного старика, безвольного, слабого, способного лишь на сожаление. Майк дернулся изо всех сил, на какие был способен. «Он действительно умирает. Умирает, мать вашу!» он рвался в удерживавших его путах, но те не поддавались. Тёплая липкая кровь стекала по запястьям и ладоням, но он не испытывал боли. Несколько минут он бился в конвульсиях, пытаясь расшатать конструкцию, перевернуть койку, сделать хоть что-нибудь, но единственное, чего добился, это чуть больше свободы в правой ноге. Стяжка, закрепленная за горизонтальный металлический пруд, идущий по периметру койки, слегка ослабла, позволяя шевелить ступней. Нолан кое-как извернулся, пытаясь согнуть ногу в колени и подтянуть к бедрам. С первого раза не получилось. От неестественного движения голен свело судорогой, а в лодыжке прострелило. Он снова и снова выворачивал ногу, подтягивая ее к корпусу, и, наконец, ему удалось приблизить ее настолько, что пальцы правой руки коснулись резиновой пятки кроссовки. Только бы все получилось. Он сделал последние усилие, напрягая мускулы до предела, и ухватился за шнурок. Пальцы сводила Спазмированная нога одеревенела, но он продолжал развязывать и тянуть шнурок, пока не вытянул достаточно, чтобы продеть его через пластиковую стяжку. Пальцы тряслись от чрезмерного напряжения, пот заливал глаза. Майк едва удерживал концентрацию, осознавая, что может отключиться в любой момент. И тогда все, конец. Ему удалось сделать петлю и завязать шнурок, соединив его со второй половиной. Теперь оставалось создать трение и молить небеса, чтобы оно сработало. Он дернул ногу вперед, едва не закричав от пронзившей запястье боли. Тонкий пластик впивался глубоко, разрезая мягкие ткани, и снова дернул еще и еще. Ну же, ну же! Руку рефлекторно выбросило вверх, когда стяжка разорвалась. Майк поспешно сел, в глазах потемнело, вытянул шнурок, продел его через другую стяжку. Теперь дело пошло быстрее. Избавившись от оков, Нолан вскочил на ноги, но комната стремительно закружилась, он утратил равновесие и свалился на пол. Нельзя терять сознание, нельзя. Он подполз к брошенной в углу одежде и начал судорожно шарить в карманах. Пистолет они, конечно, забрали, но сейчас его интересовало кое-что другое, кое-что способное вернуть его к жизни, если только он не ошибся. В кармане куртки должен был остаться шоколадный батончик. Боже, благослови производителей шоколадных батончиков и автозаправочные станции, где они в изобилии продаются. Он разодрал шелестящую обертку и вцепился зубами в сладкую мякоть, запихивая в рот целиком, почти не жуя. Кровь бешено стучала в висках, казалось, голова вот-вот лопнет, внутренности крутила, словно кто-то пробил его живот и наматывал их на кулак. Его едва не стошнило, он сел, привалившись к стене, и попытался дышать размеренно. «Скоро глюкоза подействует, нужно лишь немного времени, десять минут, хотя бы десять минут, чтобы он смог оказать сопротивление». Накатывалась дремота, тело будто оцепенело, он завалился на бок на ледяной цементный пол и даже не заметил этого. Зябкий холод покалывал кожу, кристаллизуя капли влаги, покрывая тело тонким слоем инея. Майк не отдавал себе отчет. То ли он бредил, то ли действительно превращался в ледяную фигуру. Дверь бесшумно отворилась, и вошла Вики, абсолютно голая, медленно приблизилась, перевернула его на спину и легла сверху, такая горячая, что об нее можно было обжечься. Майк сомкнул веки с наслаждением чувствуя, как быстро нагревается, пропитываясь ее жаром. «Беги, Майки, не дай им поймать себя!» — пробормотала вики голосом девчонки из телефона. «Не дай им поймать!» Он резко распахнул глаза и сел, озираясь по сторонам. Он по-прежнему находился в комнате один, но в коридоре отчетливо звучали приближающиеся шаги. Нолан быстро надел толстовку и вскочил, радуясь вернувшемуся контролю над телом схватил треногу с массивной видеокамеры и замер у двери, заклиная собственный организм не отказать ему в решительный момент. Первым вошел молчун Рэнди. На его неудачливую голову и пришелся первый мощный удар тяжелым корпусом камеры. Удар ошеломил его, но не сбил с ног. Он согнулся, хватаясь за голову, давая Нолану время выскочить в коридор и атаковать Фиска. Чертов псих держал в руке бокал с вином, намереваясь хорошо провести время в компании умирающей жертвы. За долю секунды одухотворенное, почти сладострастное выражение на его лице сменилось на удивление, а затем на испуг. Может быть, он был сказочно богат, но его деньги не помогли ему себя защитить. Майк хорошенько припечатал его импровизированной дубинкой один раз, второй, третий, а потом добавил оклемавшемуся Рэнди. «Ты сейчас совершаешь большую ошибку», — сдавленно пробормотал Фиск, скорчившись и прижимая ладонь к разбитому лицу. «Я и раньше их совершал». Майк выбросил кулак вперед, и костяшки пальцев с хрустом врезались в мясистый нос, ломая его. В этот момент в коридоре появился привлеченный шумом охранник. Увидев направленный на себя пистолет, Нолан успел дернуть Фиска на себя, прикрываясь им как щитом. Пуля прошила бок толстяка, исторгнувшего из себя такой нечеловеческий вопль, будто с него заживо сдирали кожу. Охранник растерянно замер, и этого хватило, чтобы Майки ринулся на него и сбил с ног. Завязалась схватка. Выбитый из рук пистолет отлетел к стене. В лучшем физическом состоянии Нолан наверняка поборол бы противника без проблем. Рукопашный бой был его коньком. Но сейчас перевес оказался на другой стороне. С каждым мгновением силы Майка таяли. Соперник сделал резкий выпад. На полусогнутых ногах обхватил его колени и протаранил плечом живот Майка, роняя его на спину. Оказавшись на коленях между его ног, охранник начал молотить его по корпусу и голове. Позиция была идеальна. Нолан прижал подбородок к груди, заблокировал правую руку соперника и одновременно с этим выполнил косой захват ногами через шею и подмышку, проводя удушающий прием треугольник. Он приподнялся на лопатки, отталкивая противника соединенными ногами и усиливая удушающий. Чувствуя, что еще немного и сам потеряет сознание, Нолан сцепил зубы и, не ослабляя захват, пока охранник не перестал сопротивляться и не отключился от гипоксии из-за пережатой сонной артерии. Майк столкнул с себя безвольное тело, когда в миллиметре от его головы чиркнула пуля. Во время схватки Фиск добрался до пистолета и теперь целился в него, зажимая рану в животе свободной рукой. Ноллан откатился к стене. Вторая выпущенная пуля едва не задела его плечо и накинулся на Фиска за мгновение до третьего выстрела, Нолан успел обхватить руками сжимавшую оружие ладонь и изменить траекторию, только поэтому пуля просвистела над духом, а не пробила ему лоб. Два сокрушительных удара отправили Фиска в нокаут. Находясь в близком к обмороку состоянии, Нолан обшарил его карманы, достал ключи от машины и, держась за стену, поковылял к выходу. Он мчался с такой скоростью, что любой полицейский патруль мгновенно бросился бы за ним в погоню, если бы только встретился на пути. Но его автомобиль, будто заколдованный, невидимый для остальных, несся по предрассветному шоссе, а огни фонарей за окном струились сплошной светящейся линией. Он крутанул руль, едва вписавшись в поворот, колесо чиркнуло по бордюру, Еще километр, сбавил скорость и съехал на обочину, дальше пошел пешком. Ночь бывало, но серый сумрак еще клубился на тихих улочках. Майк брел на автомате в полубреду, ноги переставлялись сами собой. Он спотыкался, едва не падая, но продолжал шагать с трудом, различая дорогу. Когда мотель появился в поле зрения, его ноги подкосились, и он рухнул на тротуар, успев выставить руки, и лишь благодаря этому не впечатался лицом в асфальт. Несколько минут он стоял на четвереньках, не в состоянии справиться с головокружением, потом кое-как поднялся и, шатаясь, добрался до мотеля. В номере ему хватило сил вытащить из холодильника кусок пиццы и затолкать его в рот после чего он достал из за батареи беретту повалился на кровать и заснул не выпуская оружие из рук